Глава 12. Верю. Вот эта история, как ее рассказал Ромашов. Саня был ранен в лицо и ноги. Рваная рана на лице уже подживала. Он не сказал, при каких обстоятельствах был ранен. Об этом Ромашов узнал совершенно случайно, из многотиражки «Красные соколы» где была помещена заметка о сане. Он вез мне этот номер газеты и без сомнения довез бы, если бы не глупая история, когда он чуть не утонул в подвале, спасая детей. Но это не имеет значения, он помнит заметку наизусть. Возвращаясь боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут четырьмя истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз двумя юнкерсами. На объятой пламенем машине Григорьев успешно протаранил юнкерс. Летчики н части всегда будут хранить память о бесстрашных соколах, коммунистах капитане Григорьеве, штурмане Луре, стрелке радисте Карпенко и воздушном стрелке Ершове до последней минуты своей жизни, боровшихся за отчизну. Может быть, текст не точен, слова стоят в другом порядке, но за содержание заметки Ромашов ручался головой. Он держал этот номер в планшете вместе с другими бумагами, очень важными. Планшет попал в воду, газета превратилась в мокрый комочек, и когда он ее просушил, как раз той полосы, на которой была напечатана заметка, не оказалось. Но и это не имеет значения. Итак, сани считали погибшим, но он не погиб. Он был только ранен в лицо и в ноги. В лицо легко, а в ноги, очевидно, серьезно. Во всяком случае, сам передвигаться не мог. «Как он попал в эшелон?» «Не знаю», — сказал Ромашов. «Мы не говорили об этом». «Почему?» «Потому что через час после нашей встречи в 20 километрах от Христиновки эшелон расстреляли немецкие танки» он так и сказал, расстреляли. Это было неожиданно наткнуться на немецкие танки в нашем тылу. Эшелон остановился, с первого выстрела был подбит паровоз. Раненые стали прыгать под насыпь, разбежались, и немцы через эшелон стали стрелять по ним шрапнелью. Прежде всего Ромашов бросился к сане. Нелегко было под огнем вытащить его из теплушки, но Ромашов вытащил, и они спрятались за колеса тяжело Тяжелораненые кричали в вагонах «Братцы, помогите!» А немцы все били, уже близко, по соседним вагонам. Больше нельзя было лежать за колесами, и Саня сказал «Беги, у меня есть пистолет, и они меня не получат». Но Ромашов не оставил его, поволок в сторону, канавой, по колено в грязи, хотя Саня бил его по рукам и ругался. Потом один лейтенант с обожженным лицом помог Ромашову перетащить его через болото, и они остались вдвоем, в маленькой мокрой осиновой роще. Это было страшно, потому что большой немецкий десант захватил ближайшую станцию, вокруг шли бои, и немцы в любую минуту могли появиться в этой рощице, которая на открытой местности была единственным удобным для обороны местом. Необходимо было, не теряя времени, двигаться дальше. Но у Сани открылась рана на лице, температура поднялась, он все говорил Ромашову. «Брось меня, пропадешь!» А один раз сказал, «Я думал, что в моем положении придется тебя опасаться». Когда он опускал ноги, у него появлялась мучительная боль, кровь приливала краном. Ромашов сделал ему костыль, расщепил сук, сверху привязал шлем, и получился костыль. Но Саня все равно не мог идти, и тогда Ромашов пошел один. Но не вперед, а назад, к эшелону он надеялся отыскать давишних девушек из станислава да ише он он не дошел за болотом по нему открыли огонь он вернулся я вернулся через час или немного больше сказал ромашов и не нашел его роща была маленькая и я пересек ее вдоль и поперек я боялся кричать но все же крикнул несколько раз никакого ответа я искал его всю ночь наконец свалился уснул Утром нашел то место, где мы расстались. мог был сорван, примят, самодельный костыль стоял под осиной. Потом Ромашов попал в окружение, но пробился к своим с отрядом моряков из Днепровской флотилии. Больше он ничего не слышал о Сане. Тысячу раз представлялось мне, как я узнаю об этом. А вот приходит письмо, обыкновенное, только без марки. Я открываю письмо, и все перестает существовать, и я падаю без слова. Вот приходит Варя, которую я столько раз утешала, и начинает говорить о нем. Сперва осторожно, издалека, потом, если бы он погиб, что ты стала бы делать? И я отвечаю, не пережила бы. Вот в военкомате я стою среди других женщин, мы смотрим друг на друга, и у всех одна мысль, которая сегодня скажут убит. Все передумала я. Только одно не приходило мне в голову, что об этом расскажет мне Ромашов.